Первое мая. Есть музыка, стихи и танцы, Есть ложь и лесть. Пускай меня бронят за станцы, В них правда есть. Я видел праздник, праздник мая, и поражен, Готов был сгибнуть, обнимая всех дев и жен. Куда пойдешь, кому расскажешь, На чье-то хны, что в солнечной Купались пряжи-балаханы? Ну как тут в сердце гимн не высечь, не впасть, как в дрожь? Гуляли, пели 40 тысяч и пили тож. Стихи, стихи не очень лефти, простей, простей. Мы пили за здоровье нефти и за гостей. И первый мой бокал вздымая, одним кивком я выпил в этот праздник мая за совнарком. Второй бокал, чтоб так не очень в дрязину лечь. Я гордо выпил за рабочих, под чью-то речь. И третий мой бокал я выпил, как некий хан, за то, чтоб не сгибалась в харипе судьба крестьян. Пей, сердце, Только не в упор ты, чтоб жизнь губя, вот почему я пил четвёртый, лишь за себя.